Но что можно ещё требовать от команды, не знающей ни сна, ни отдыха, столько дней работающей на последней, кажется, черте своих уже истощённых сил. Капитан ничего не мог придумать. Драгоценные часы короткого отдыха уходили в этих тревожных размышлениях, и побудка застала капитана с воспалёнными от бессонницы глазами.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 Но у «Лебедки» делать было в сущности нечего, и скворечный весь сосредоточился на очистке кормовой части от металлических наростов, бородавок, застывших луж, струек и капель, которые оставались на ней после того, как дюзовое кольцо было сорвано взрывом со своего места. Работа была очень трудная, утомительная. Термит применить здесь было невозможно. Инструменты тупились и ломались. Электродрели, маленькие электропилы — Электроструги быстро крошились. В конце концов, скворечник переходил на ручные инструменты, с которыми он пускал в ход свою непокновенную физическую силу и нередко добивался больших результатов. Перед утренней побуткой дюзвое кольцо оказалось уже совсем близко от кормы корабля, и место для него было очищено и готово для насадки. Но внутри кольца находилось ещё немало обломков газопроводных труб.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 И когда Корнеев отыскал капитана, чтобы сообщить ему, что собирается согласно вчерашнему распоряжению отправить Марата и Павлика с трос батареи на глубину, он нашел его среди бригады дюзовцев за яростной работой у дюзового кольца. «А сколько осталось Марату, чтобы закончить ремонт счета и сети управления?» спросил капитан, не поднимая головы, не отрываясь от дела. «По графику бригады в порядке соревнования примерно еще часов 7-8». С ним работает Павлик? Да. Передайте им обоим, и Марату, и Павлику мою личную просьбу закончить эту работу как можно скорее против бригадного графика. После этого пусть отправляются. И вас прошу, товарищ Корнеев, скорее, скорее, скорее, напрягите все силы, все остатки своих сил. Мы не имеем резервов времени. Через полчаса приходите в мою каюту со старшим лейтенантом, профессором лорд Кипанидзе, Чижовым, Семиным, Козыревым, Я объясню вам положение. Марат и Павлик были немного огорчены задержкой их экспедиции за электротоком, к которой они уже начали готовиться. Но личная просьба капитана, переданная им Корнеевым в несколько торжественном, многозначительном тоне, подействовала на них необыкновенно возбуждающе и не горячо с приливом новой энергии принялись за работу. В назначенное время к капитану пришли все, кого он просил. «Товарищи», — обратился капитан к собравшимся, — «по графикам бригад мы сможем выйти в поход 19 августа. Для похода останется только четверо суток. Это в обрез. Как раз столько, сколько нужно, чтобы прибыть во Владивосток. Точно 23-го. Но у нас не остается никаких резервов времени. Малейшая случайная задержка может сорвать все». Надо ещё более ускорить ремонт. Надо иметь для запаса хотя бы часов 10. Просто сказать об этом команде не годится. Боюсь перетянуть струну, но вот Скворешня показал выход. Он даёт пример своей работы, он заражает энергией свою бригаду, она тянется за ним, старается не отставать. Результаты на лицо. Бригада работает как никогда. Прошёл вы, товарищи. Будьте таким же примером для своих бригад, и мы наверняка скопим себе необходимый резерв. К вам, лорд, ещё одна просьба. Лейтенант Кравцов уже достаточно крепп и мало нуждается в вашем уходе. Добавьте к какао что-нибудь из вашего медицинского диетического арсенала, чтобы повысить его питательность и укрепляющие свойства, и затем прикажите наполнить этим какао термосы тех, кто работает снаружи подлодки. Для работающих внутри организуйте разноску через каждый час два, такого же питания в стаканах. Всё, товарищи, за работу. И пусть каждый из вас сделает то, что он в силах сделать. Та да, ещё одно. Товарищ Сёмин, вы сейчас, вероятно, будете читать сегодняшний номер газеты, выделить особо ночную работу с кварешни. Не оставляйте её до завтрашнего. Сведения о ней получите у Козрева. Сейчас же, по местам, товарищи. Прозвучал дробный торопливый стук в дверь. "Входите!" громко сказал капитан. Казалось, взволнованное лицо Плетнёва. Он быстро вошёл в каюту, закрыл за собой дверь и торопливо направился вокруг стола к капитану. И в лицо было красно, глаза блестели среди находившейся в непрерывном движении сети морщин. В руке он держал телеграфный бланк. «Весьма срочная!» «Правительственная!» — проговорил Плетнев, задыхаясь, как после бега и подавая радиограмму капитану. Уже после первых прочитанных слов на истомленном лице капитана отразилось необычайное волнение. Наклонившись над радиограммой, он впился глазами в ее текст. Его волнение немедленно передалось всем участникам совещания. Застыв на местах, они не сводили нетерпеливых глаз со своего капитана, а лишь... изредка перебрасываясь короткими вопросительными взглядами. Капитан быстро пробегал строки радиограммы. Наконец, он оторвался от нее и обвел глазами присутствующих. Глаза излучали какую-то необыкновенную радость. Он порывисто встал и тихо, словно не доверяя себе, в своей выдержке прознес «Товарищи». Голос его пресекся. Он глубоко вздохнул,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 и белый листок радиограммы колыхался над столом. «Москва. Молния. Правительственная. Капитану подлодки «Пионер» Воронцову, комиссару Семину, начальнику научной части экспедиции, профессору лорд Кипонидзе. Шлем героическому экипажу подлодки «Пионер» горячий привет. С восхищением следим за вашей неутомимой, великолепной борьбой С враждебной стихии и с последствиями коварной измены мы твёрдо уверены в благополучном исходе вашей экспедиции. Мы уверены, что в историю борьбы за изучение и владение таинственными глубинами океанов вы впишете новые славные страницы, что в грозный час испытаний подлодка окажется на своём посту у родных берегов для защиты свободы и дальнейшего процветания социалистической родины.